«Издательство Эксмо. Дэн Траюм. Продам душу за биткоины». Читает Андрей Кузнецов. Благодарности. Эта книга никогда не была бы опубликована без помощи и поддержки многих замечательных людей, которые встретились на моем жизненном пути. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность моему редактору Ольге Фарафоновой за кропотливую работу над этой рукописью и особое внимание к деталям. Ее непосредственное участие в этом творческом процессе позволило придать моему повествованию более яркие краски и вдохнуть в него душу. А Италине Жирковой за настоящую дружбу, поддержку, вдохновение и веру в меня как в автора. Благодаря ее настойчивости и упорству я, наконец, решился закончить эту книгу и отправить ее в издательство.